Спустя два с половиной часа Головин появился на пороге своего жилого блока. Открыв дверь, он вошел в крохотную прихожую и увидел Фредди, который ползал по полу, развозя пучком влажных салфеток остатки пластобетонной пыли. Услышав стук двери, Фредди повернулся и воскликнул. «Марк, это ты, что ли?» Бросив салфетки, он поднялся и, подойдя к соседу, обнял его. Головин был удивлен. Фредди никогда не был склонен к сентиментальности, но теперь в его глазах стояли слезы. — Слушай, я... — он развел руками. — Я думал, тебе каюк, и уже сам готовился к приходу копов, теперь за мной. — Что сказали, и почему отпустили? Тебя ведь отпустили, или ты ноги сделал? — Да ты садись. Я сейчас чучу сварганю. Не бойся, слабенькую. Чисто, чтобы поддержать разговор. Фредди засуетился, ставя в самодельный индуктор пластиковую баночку с самогонной водой. — Ниоткуда я не сбегал, Фредди. Нас там набралось с полсотни залетчиков. Потом всем присудили по полторы тысячи штрафа. И судья еще добавил, что потом всех выбросят из зоны на мороз». «Ничего себе!» «И потом всех отпустили?» «Нет, после суда всех затолкали в автобус, как были в наручниках. А меня, прикинь, отвели в сторону, сняли наручники и под охраной вернули на крыльцо нашего Хайтауна». «И как ты это объясняешь?» «Спросил Фредди». «В этот момент закипела самогонная вода». Фредди бросил туда синюю и белую таблетки и любовно перемешал большим гвоздем, который использовал как столовый прибор. Сейчас чуть постоит и примем по маленькой, пообещал он. Сам-то я хотел по-серьезному закинуться. Думаю, придут брать, а мне будет пофигу. Но вот тут ты вернулся. Чудеса. Фредди опустился на свой трехногий стул и, положив руки на колени, приготовился слушать. Тут один момент произошел, когда нас в полицию везли. Дорогу перегородили какие-то частные военные. Наша охрана выскочила, стала стрелять в воздух. Потом машины толкались, и в конце концов копы победили, сбросив ихние тачки на бок с помощью броневика. Прям война. А то. Те потом по броневику даже стреляли, я слышал, как пули по нему барабанили. Страх, одним словом. Но самое странное, я даже не испугался, а прямо одервенел. Эти частные военные требовали, чтобы им отдали меня. Фредди кивнул. Казалось, он совсем не разделяет удивления Головина. Тебе не кажется это странным? Теперь уже не кажется, Марк. Едва тебя увели, сюда вломились другие парни с пистолетами. Стали орать и угрожать, требовали Марка Головина. Я сказал, тебя копы забрали. Они умились. Такие дела. Приятели посидели еще с полминуты молча, каждый думая о своем. Эй, а чего же мы загрустили? Произнес вдруг Фредди и, поднявшись, снял с полки два мутных стакана, в которые разлил чучу. а потом, обжигаясь, сразу выпил полстакана. Головин сделал только небольшой глоток. «Ой, как по жилам побежала!» — обрадованно сообщил Фредди. «Я даже вспомнил вот еще что. Тебе на диспикер вызов приходил. Из-за забора. Я побежал, ответил. Тетка какая-то тебя спрашивала. А тебя как раз увели только что. Но я и не стал ничего рассказывать. Сам ничего не знаю, поэтому сказал, что ты ушел куда-то. И пусть перезвонят позже». Из-за забора... «Так там, небось, мне денег насчитают», — забеспокоился Головин. «Не насчитают. Звонок был за счет вызывающего абонента. Ты забыл, что я сам тебе эту фичу на диспикер пропихивал?» «Ах, да, точно, совсем забыл», — кивнул Головин. «Не представляю, кто мог позвонить». «Родители пишут мне через арм текст, так дешевле всего». В этот момент из комнаты Головина послышался сигнал диспикера. «О, это, наверное, то самое», — воскликнул Фредди, — и стал торопливо допивать чучу, словно ему нужно было срочно уходить. Головин вскочил и, выбежав к себе, схватил со стола мигающий диспикер. «Алло, Маркуша, детка, я тебя сразу узнала!» — зазвенел в трубке чей-то пронзительный голос. «Кто это?» — спросил Головин. «Ну как же ты не узнаешь свою тетю Элли?» В голосе послышалась обида. «А, тетя Элли? Это так неожиданно! А почему вы звоните? Что-то случилось?» «Ничего такого не случилось, если не считать...» что полгода назад я снова вышла замуж. А, поздравляю, сказал Головин. Тетя Элли практически коллекционировала мужей, и в ее коллекции их было уже, наверное, с полдюжины. Но ну, это так, к слову. На самом деле, Маркуша, я тебе звоню вот по какому вопросу. Я с твоими родителями все обсудила, и они не против, если что. О чем вы говорите, тетя Элли? Маркуша, детка, я еще тогда говорил о твоей маме, что тебе не место в этой курсантской школе или как там это у вас называется. Ты хорошо рисовал. Тебе нужно было идти в художественную школу. У меня ведь тогда там были хорошие связи. Мой тогдашний муж Горан, если ты помнишь, был довольно заметной фигурой в среди почитателей искусства. Я совсем запутался, тетя Элли, Зачем вы мне позвонили? Эй, ты недогадливый, Маркуша. Я нашла тебе хорошее место, помощником одного состоятельного человека». Это на Манговезии, всего в сорока часах лету из вашей пустыни. «Деточка, я прошу тебя, не отказывайся, такие предложения бывают раз в жизни». «А что за работа? Что там делать?» Спросил Головин, чтобы просто спросить. Он пока туго соображал. «Деточка, я как только сказала мистеру Кевину, что у меня племянник учится в курсантской школе, но пока без перспектив, он сразу сказал, что если парень толковый, а ты же толковый, он возьмет тебя помощником. Но решение нужно принимать сразу». «Если ты согласен, скажи мне, и я подготовлю весь пакет проездных документов». А когда нужен ответ? Начал понемногу вникать в тему головин. «Лучше прямо сейчас. Но можешь подумать в течение трех часов. Больше нельзя. У них там закрываются какие-то учетные часы, я в этом ничего не понимаю. И тогда все отложится на неделю, а за это время, боюсь, они подыщут себе другого человека. У тебя на Аудискане останутся открытыми все ссылки». «Надумаешь, сделай вызов, и все закрутится». «Хорошо, тетя Элли, я подумаю». «Маркуша, детка, я всегда хотела как-то помочь Луизе. Но ты же ее знаешь, отвергает любую помощь со стороны. Но тут я не отступлюсь. Я и так и сказала. Я хочу своему племяннику безбедное будущее». «Ну все, закругляюсь, уже машина подъехала». «Думай, Маркуша, твоя тетя желает тебе только хорошего». Связь разъединилась. И на экране диспикера появились несколько ссылок на серверный узел, куда нужно было дать ответ, и ссылка на сервер бронирования билетов в ближайшем порту, за пределами экономической зоны. С диспикером в руке Головин вернулся в комнату Фредди. «Ну и кто звонил?» «Тетя Элли. Чего хотела?» «Нашла мне работу по знакомству. Сегодня нужно принять решение, иначе место уйдет». Фредди вздохнул и отставил стакан Головина с оставшейся чучей, которую собирался допить. «Послушай моего совета, Марк. Если есть возможность, беги, потому что эта возня вокруг тебя, пока не очень понятная, ни к чему хорошему не приведет. Похоже, тобой заинтересовалась служба безопасности генеральной компании, а они хвостов не оставляют». «Значит, давать согласие?» «Не только согласие, но сейчас же давай сюда чаки и свою платежную карточку». «Зачем?» За «Затем, что за забором твоей чаки мусор, а я их переведу в квадры, которые ходят за забором». Точно, я об этом как-то не подумал. А как ты занесешь чаки на карту с квадрами? Есть у меня один способ, сказал Фредди, но никаких деталей добавлять не стал. Головин сбегал в свою комнату, залез под кровать и, приподняв край оторванного напольного покрытия, достал заначку из 10 315 чаков. Потом взял с полки карточку с официальной валютой, которой практически не пользовался, и, вернувшись к Фредди, отдал все это ему. Так, я пойду. «А ты давай положительный ответ. Свалить тебе нужно уже сегодня. И вот еще что. Прямо сейчас собери все вещи и иди на 42-й этаж. Там живет Стив Монтейн, ты знаешь?» «Знаю. Жди меня у него. А здесь, ты думаешь, начал было Головин?» «Думаю, через час или раньше эти парни уже будут здесь, так что лучше не рисковать». «Но ведь еще нужно выбраться за забор, а там вся охрана принадлежит компании». «Марк, давай решать вопросы в порядке очередности», — сказал Фредди, надевая свою потертую куртку. «Хорошо, я понял», — кивнул Головин и поспешил в свою комнату собираться.